Глава двадцать шестая Все помнят, что делать. Леонидович тяжело вздохнул. и оглядел битком на битую пещеру комаджоров. Бля, надышали тот. Если все помнят, то давайте присядем на дорожку и в путь. Я уселся прямо на землю. Не то что сиденье не было. Даже место себе было трудно найти. Количество комаджоров по сравнению со вчерашним удвоилось. Плюс мы... МЧСники, Джерри, толстый, тонкий, плюс безумная Валькирия. Я улыбнулся. Нравится мне эта гоп-компания. Прям Чип и Дейл спешат на помощь. Те самые, что слабоумие и отвага. Хотя план, на мой взгляд, был не так уж и плох, с учетом тех ресурсов, которые мы имели. Одни отвлекают, другие прикрывают, третьи эвакуируют, а внутрь идет только минимальная группа. Сначала думал только с Саней пойти — Но потом прицепился Джерри. А в довесок дедушка Луна стоял, что от охотников на демонов тоже должен пойти человек. Искать алмаз. Выделил своего двоюродного племянника, похожего на бегуна-марафонца. Одни мышцы и жилы. Звали его Али. Али как-то там. Но все договорились, что так будет проще. Задача нашей четверки — подловить грузовики, которые будут возвращаться на базу. Подцепиться к днищу. благо там дорожный просвет за 40 сантиметров, и попасть на территорию базы. А внутри уже рассредоточиться и искать сестру. Джерри вроде как со мной, но по другому маршруту. Али за алмазом. Они мне так и не верили, что его там нет. А Саня чистит часовых у калитки к пристани. Куда в нужное время приплывут Леонидович с Вадиком на баурайдере Соломона, чтобы нас забрать, где лодка припаркована и какая там охрана, мы знали уже от комаджоров Не знаю, какие из них стрелки, но разведчики они были отменные. Да еще и местность знали вдоль и поперек. Пончик, Каланча и Валька должны были занять позицию на другом берегу и при необходимости прикрыть или обстрелять крепость, отвлекая или оттягивая максимально большее количество врагов. А для маскировки в помощь им комаджоры Сначала они для вида атакуют промежуточный блокпост глобалов на дороге, если этого не хватит, то сымитируют атаку на главные ворота, опять же оттягивая внимание от причала. План лепили из того, что было. Слегка ранен и староват, но разбираешься в лодках, значит, тебе сюда. Толком не умеете стрелять, но вас много, значит, шуми и отвлекай. Снайпер, значит, страхуй. Не то, не все и не готов просто так умирать, значит, прикрывать снайпера». Леонидыч еще только внес поправку и предложил не строить из себя командос и отказаться от черного камуфляжа. Взамен, учитывая, что в лагере много гражданских, нацепить белые халаты или спецовки работяг и где-то даже не краса, а с важным видом и понаглее переть напролом. Только вот татуированный Али в схему не вписывался и сказал, что его духи защитят. Одежду раздобыли у Макферси. Заодно мой старый знакомый Саед, тепло принятый в лагере, смастерил нам некое подобие перетяжек с крючками и захватами, так, чтобы дольше продержаться под машиной, но в случае чего быстро соскочить. Оказалось, что машина ему знакома, даже посоветовал, откуда лучше лезть и за что цепляться». заповедник Такагама Токагамма-Чимпанзи. Дорога к базе JD. 25 марта, 17.42». «Едут». В наушнике прозвучал голос одного из разведчиков дедушки Лу. «Головной джип, потом два грузовика. Замыкает фургон. Дистанция между машинами 5 метров». Команджоры подсказали отличное место, где дорога, шедшая сквозь лес, делала крутой поворот. И если правильно их тормознуть, то замыкающая машина может даже не увидеть, что там дальше и кто мельтешит под передними машинами. Но это в теории, а теории нам было мало. И мы добавили небольшую преграду в виде двух поваленных деревьев. Рубануть что-то стоящее не успели. Вокруг молодой мангровый лес, это, считай, как наши бодренькие березки. И когда головная машина, выехав из-за поворота, дала по тормозам, чтобы не наехать на поваленные поперек дороги деревья, Камаджоры открыли огонь по замыкающей. Кусты, в которых мы прятались у самой обочины, камаджоры специально пересадили заранее. И теперь был нужен всего один кувырок — проскочить между колес и оказаться под днищем грузовика. Я прыгнул в момент первых выстрелов, когда, по моим представлениям, человек, попавший под обстрел, непроизвольно ныкается, уходя от летящих осколков битого лобового стекла. Почти синхронно метнулось три тени — «Али я, как обычно, не заметил, но уже не удивился, что под машиной он оказался раньше меня. И уже зацепился в какой-то нише». «Космос и Али на месте!» Я прошептал в рацию, хотя можно было и покричать. Настолько шумно стало от пальбы глобалов. «Джерри плюс один на месте!» Послышался ответ. «Парни, сваливайте! Дальше мы сами!» Но команда к была лишняя. Уверен, что они уже улепетывали по лесу. Да и глобалы воевать не поперли. но и нежничать с деревом не стали. Головной джип развернулся, отъехал и, судя по сыпавшимся на дорогу гильзам, без разбора поливал свинцом все вокруг, в том числе и нашу преграду. Грузовик тронулся и, набирая скорость, снес оба тощих деревца с дороги, частично переломав их, а частично раздробив на острые щепки, разлетевшиеся в разные стороны. Тряхнуло так, что я чуть не свалился на землю. а потом еще и веткой под зад получил. Услышал, как коротко застонала Ли. Даже не застонал, а просто хмыканье вырвалось. Покосился и увидел, что ему пришлось хуже. Свисал кусок рваной ткани, уже пропитавшийся чем-то темным. Разворотив преграду, грузовики погнали к лагерю. Тормознули у блокпоста. С кем-то переговорили на повышенных тонах. Пропустили две встречных машины и погнали дальше. «Команджоры отступили. Потерь нет». «Из лагеря выехали две технички. Усилили блокпост, но в лес не едут». Отчитался один из командиров. «Конвой в поле зрения. Доворот меньше километра. Готовьтесь». «Это уже Валькирия». «Если что пойдет не так, прорывайтесь. Я успею снять пару человек на вышке». Я покосился на Али, но толком ничего не разглядел. Главное, держится. Я тоже держался. Спасибо Саеду за удобные лямки. Мог бы долго еще так висеть. «На пояснице Кабура с ПБ». На бедре подсумок с запасным магазином, пачкой патронов и сложенным белым халатом. На второй — ножи в чехле, одет в джинсы и коричневую рубашку. Даже кепка с логотипом Global Corp есть, давно выгоревшая на солнце. Но лого читается. Это дедушка Лу где-то достал. Притормозили у первых ворот. Машина заглохла. С крыши послышались крики. Не паника, но в духе «Что там у вас случилось?» Захлопали двери — Народ стал выходить и отвечать, что аборигены какие-то напали. Шутят, даже глумятся как над нападавшими, так и над сослуживцами, в чью смену разбираться выпало. Обычные разговоры и байки уверенных и расслабленных мужиков. Вокруг машины никто не бродит, с зеркальцем никто не заглядывает. Но я все равно вжался как можно глубже, глянул на Али. Не заметил, но в отблесках фонарей, добивавших за колеса, блеснули капли крови. Еще не лужа, но уже пятно, в которое продолжала капать кровь из ноги Али. Кто-то крикнул «Проезжай», зажужжал механизм открываемых ворот, и мы тронулись. Проехали несколько метров и остановились. Я уже подумал, что все. Пятно как раз выступило на всеобщее обозрение, приготовился стрелять, завел руку за спину, подцепил ремешок на кобуре и чуть вытянул ПБ. К машине подбежал человек. Камуфляжные штаны, начищенные до блеска каркараны. Вошел вокруг грузовика и остановился возле кабины. Послышался треск дерева, а потом мелькнул конец палки, запущенный снизу вверх, куда-то за ворота. Я осознал, что все это время не дышал. А когда по кабине раздалось два глухих удара, и машина тронулась, то понял, что и сердце будто биться перестало. Грузовик проехал метр пятьдесят, свернул, Въехал в распахнутые ворота и остановился у бетонной стенки, аккуратно расчерченной белыми линиями парковки. Хлопнула дверь, опять послышались разговоры. В просвете мелькнули ноги в бахило химзащиты, подкатил погрузчик, и под праздные разговоры про женщин, покер и старые записи футбольных матчей началась разгрузка. Подъехал второй грузовик. Я уставился на вспотевшее лицо Джерри и еще минут двадцать перемигивался с ним, пока шла разгрузка. Как только дверь грузовика хлопнула и заглох, отъехавший погрузчик отцепился и аккуратно вылез из-под машины, поглядывая, куда увозят экспонаты. Из паркинга они не выходили. У дальней стены виднелся пологий спуск в подвальное помещение. Это кипандус, по которому на тележках везли клетки со связанными мертвяками. В основном шаркуны, но был один сильно побитый прыгун с оторванной лапой. Рычал на всех, бросался на прутья. но народ даже не реагировал, будто это все обычное дело. Просто психа буйного санитара на уколы везут. Вернулся к нашим. Саня как раз заканчивал бинтовать комаджора, и тот весь бледный бормотал какую-то молитву. «Ты как, регенерировать случайно не умеете?» «Нет», — Али улыбнулся. «Но есть одна травка. Скоро подействует уже. Идите, я вас догоню». «Разделяемся. Кучу раз все обговорено». Саня шухарится ближе к выходу на пристань и ждет нас. Кто первый найдет заключенных или какие-то на них намеки, оповещает остальных. Медицинский халат не пригодился. В шкафчиках вдоль стены нашлась целая куча новых пластиковых костюмов, как ученых, участвовавших в разгрузке. Поэтому я облачился в такой же. Накинул капюшон и добавил очки с маской. Нашел резиновые перчатки, но прежде чем полностью облачиться... прорезал едва заметные дырки по бокам для быстрого доступа к оружию. В таком прикиде скрываться я не стал. Опустил голову, делая вид сильно задумавшегося человека, и пошел вниз за санитарами. Но догнать уже никого не смог. Спустился и попал в какой-то темный туннель, но как назло со светом, работающим от датчиков движения. Ускорился, прошел метров тридцать до поворота, потом еще один спуск и новый туннель. Как минимум, Я уже оказался под главным зданием, и после очередного поворота я уперся в дверь с замком под карту доступа, покосился по сторонам и заметил камеру, заставил себя не дергаться, начал хлопать себя по бокам, будто еще карту в карманах, если бы они у меня были, а сам бочком-бочком, но сдвинулся максимально в слепую зону. Вытащив карту Альберта и чуть не скрестив пальцы, приложил к замку, но мигнула красная лампочка — Я повернул ее другой стороной, приложил, но опять без эффекта. В этот момент дверь распахнулась, и с той стороны мне навстречу вышли два европейца. Уже не в костюмах, а в рубашках с коротким рукавом и шортах. На лицах только покраснение и легкие вмятины на коже от недавно снятых масок. «Опять заклинило?» — спросил первый по-английски. «Надо сказать Роберту, а то так все будут на смену опаздывать». Я кивнул и буркнул нечто в духе, «Вам спасибо, и будь прокляты эти электронные гаджеты» и отвернулся, потому что мужик начал сматриваться в мою маску. «Лесли, пойдем!» — его дернул коллега. «На футбол опоздаем. Ты же сам голосовал именно за повтор этого дерби. А вам, парни, удачи. Сегодня много интересных привезли. Работы на всю смену». Лесли еще раз довольно пристально на меня посмотрел, но дал себя увести. И мне даже показалось, что припустил первее коллеги, таща его за собой. а я так и стоял в проеме распахнутой двери, заглянул внутрь, развернулся и пошел за футбольными фанатами. Далеко за угол они не ушли, метров десять. И, к моему счастью, здесь камер я не увидел. Лесли что-то нервно шатал напарнику. Я уловил слова «Чужой, охрана, надо предупредить». Договорить я ему не дал. Метнул нож между лопаток и наставил пистолет на ничего не понимающего коллегу. «Стрелять стрёмно. Какой бы бесшумный пистолет не был, но в туннеле все равно будет палевно. Но мужик этого не знал. Бросился сначала поднимать осевшего, но еще живого Лесли, а потом скинул руки. И, глядя на меня, начал заикаться и просить не стрелять. — Тихо, тихо, не глупи, и все с тобой будет хорошо. Я сорвал шею Лесли его пропуск на ленточке. — Кто там сегодня играет? — Я... я... я... не понимаю. Мужик оттрясло, А мне бы хотелось с ним поговорить. «Ну, футбол. Что вы там смотреть собираетесь?» «Манчестер Юнайтед против Ливерпуля. В девяносто четвертом они...» «Стой, потом расскажешь». Я посмотрел на Лесли. Похоже, не выживет. Отрубился уже. «В здании есть тюрьма?» «Тюрьма?» Он переспросил, будто плохо расслышал из акцента. Я кивнул. «Зачем тюрьма? Мы же не полиция, мы ученые». «Может, место, где пленных держат? Или тех, кто провинился как-то?» Зачет не сдал или докторскую не защитил. Ладно, не надо так. Он и так с трудом меня понимает. Повторил, но уже просто. Место, где могут быть пленные, он не знал. Может, места, куда никого не пускают? В арсенал не пускают. В личные апартаменты и офис главы службы безопасности не пускают. Он начал перечислять, поглядывая то на Лесли, то на пистолет в моей руке. Не убивайте. У меня семья. У всех семья. Но не все тут опыты ставят. Думай. Место. Не личные апартаменты, а что-то общее, но с усиленной охраной или под замком. Лабораторный корпус. Оранжевая зона, точно. Это третий уровень. Мы туда не ходим. Он закрыт уже месяц. Но там точно что-то есть. Пропуск этот. Я взмахнул карточкой. Подойдет? Нет. У нас только синяя и зеленая зона. Не убивайте. Как туда пройти? «Так по стрелкам же!» Я посмотрел на стену. Там действительно тянулись разноцветные линии — синяя, зеленая, фиолетовая и оранжевая. Ладно, с навигацией сам разберусь, а вот ключ надо где-то искать. За углом послышался скрип двери, женские голоса и шаги. «Слышь, Манчестер, поднимай своего ливерпульца» — я жестом показал на Лесли — «и шустрее, рыпнешься — завалю». Он под одну руку, я под другую. Мы подняли Лесли и будто пьяного потащили по коридору в сторону парковки с грузовиками. Как назло. Ни поворота, ни ниши какой, ни подсобки. А полиция еще рано. Я торопил, а селенок ученого оказалось маловато. Пришлось пару раз в бок глушителем пихнуть, чтобы придать скорости. Но успели. Свернули к пандусу и выбрались на парковку ровно в тот момент, когда за спиной за поворота вышли люди. Я затолкал обоих за грузовик, придушил и выключил начавшего поскуливать ученого и сам притих за колесом. Мимо, на выход, прошли три женщины, споря и удивляясь, почему они никого не догнали. Но шариться не стали, забрали какие-то вещи из шкафчиков и вышли через служебную дверь на улицу. Я поискал Али, но нашел только пыль от травок, пятна крови да пустую упаковку от бинта. Потом залез в грузовик и запер обоих ученых в пустой клетке. Лесли все, футбол ему больше не смотреть, а коллегу пришлось привязать прутьям и кляп добавить. Как очнется, пусть тихонько тут посидит еще. Вернулся к двери и, воспользовавшись карточкой, Лесли прошел в новый коридор, но уже с дверьми в кабинеты. Цветные стрелки указателей наконец разошлись. Зеленая линия распалась на множество мелких, упиравшихся в кабинеты, а остальные побежали дальше. Фиолетовая куда-то в бок на одном из ответвлений. А синяя и оранжевая вели к лестнице и грузовому лифту. И я заглянул в пару кабинетов, которые оказались обычными офисами. Белые халаты на крючках, компьютеры, документы. Но никакой медицины или монстров в разрезе, как бывает изображают кошек в кабинетах ветеринаров. Работяги здесь, похоже, сверхурочно не работают. Хотя за несколькими дверями кто-то стучал по клавиатуре. Беспокоить я не стал. Спустился по лестнице и попал в похожее помещение, только стен было поменьше. Оранжевая линия уходила ниже и проникала за массивную стальную дверь, а синяя разбегалась по этажу. Большая часть кабинетов легко проглядывалась через высокие окна витрины, и вот тут уже шла движуха. Если бывает рай для патолога-анатомов и директора кунсткамеры, то я его нашел. Я прильнул к одному стеклу. Свет приглушен, людей внутри нет. Но все остальное, как на ладони. Хирургические столы со вскрытыми шаркунами, на полках банки с забальзамированными запчастями монстров. Столы с пробирками и микроскопами, рентгеновские снимки на стенах. А вдобавок, еще почти перед каждой дверью стояла по клетке с рычащими новыми экспонатами. Я прошел мимо нескольких витрин, за которыми трудились люди в таких же комбинезонах, как и меня, только в шлемах и с перчатками по локоть. Остановился у небольшого кабинета без клетки у входа. Разглядел внутри женщину, которая сидела с длинной пипеткой и то капала что-то в пробирке, то другой рукой строчила по клавиатуре на ноутбуке. Я уже собирался идти дальше, но она подняла голову, и даже через шлем и маску я все равно ее узнал».